Глава 36. Рада. Рабочий день закончился, мы с Ваней идем в сторону дома. Я держу его за руку. У меня к сыну есть серьезный разговор, но я пока не знаю, с чего начать. Сегодня Егор был очень внимательным, каким-то даже незнакомо нежным. Моё сердце рядом с ним тает, и так хочется верить в чудеса, верить в нас, верить, что все может получиться. Утром мы попили чай с шарлоткой у Егора в кабинете, оставшийся кусок пирога он вечером забрал с собой. Пошутил, что теперь не останется без завтрака. От пирога там немного осталось. Он с таким аппетитом его лопал, будто его неделю не кормили. Иногда и у меня бывают приступы Жора, когда я нервничаю или переживаю. Когда после работы он подвозил меня до садика, пригласил нас с Ваней в выходные погулять. На наш с сыном выбор. Петергоф, «Поход в детский развлекательный центр или прогулки на катере». «Долго ходить сыну станет, поэтому Петергов я сразу исключила». «Я не забыла и про приглашение Андрея. Мне нужно озвучить Ване все варианты. И я не думаю, что он согласится пойти куда-то с незнакомым дядей. На самом деле я очень волновалась. Егор может заметить сходство с сыном. Меня одолевали сомнения, но сердце тянулось к Лютаеву. Я вижу, что Егор настроен серьезно. Возможно, я опять ошибаюсь, и он уйдёт из моей жизни, ничего не объяснив. А если задержится? Мне надо будет рассказать ему о Ване. Если я хочу получить второй шанс на счастье, я не могу всю жизнь скрывать от него правду. Я почти каждую ночь ломаю голову, как будет правильнее поступить, ведь это самый трудный шаг в моей жизни — довериться еще раз Егору. Прислушаться к сердцу или к голосу разума. Хотя разум молчит. Любое решение будет правильным настолько же, насколько и неправильным. Или все же есть идеальный вариант развития событий. Я подняла голову к небу, будто там могла найти ответ или маленькую подсказку. «Вань, слушай, что мы будем делать в выходные дни?» Мы с сыном собрались. Надели удобную обувь и одежду — «Всю субботу я занималась домашними делами. Вечером мы сходили с Иваней на детскую площадку, а в воскресенье решили, что сидеть дома не будем. Я предоставила право выбора сыну – пойти гулять с Андреем и Аней или с моим начальником сначала покататься на катере, выйти в Финский залив, поесть мороженое, а потом посетить детский парк. Я была уверена, что Ваня захочет провести время со своей новой подружкой, но ошиблась». Он выбрал прогулку на катере со всеми дополнительными плюшками. Обычно Ваня не тянется к малознакомым людям, а мужчинам и вовсе не доверяет. Неудивительно, что я несколько раз его переспрашивала, чтобы убедиться, что сын меня хорошо понял. Пусть на детском уровне, но мой сын настоящий защитник. Возможно, он хочет убедиться, что босс у мамы неплохой человек. Надеюсь, Егор не подкачает и не разочарует ребенка, и не заметит сходства, бросающегося в глаза». «Блин, как же я волнуюсь. Если меня кто-нибудь спросит, почему я согласилась, не смогу ответить. Возможно, на подсознательном уровне хочу увидеть, как он поладит с сыном, а может, и вовсе его сердце узнает собственного ребенка. Нет, вряд ли. Мужчины не видят очевидного. У них слабо развитые чувства и интуиция. За редким исключением. «Ванька, хорошо отдохнуть. За борт не высовывайся». Все хорошо, запоминай. Расскажешь, какая прогулка тебе понравилась больше всего. В следующий раз поедем вместе». Луна давала наставление Ване, прощаясь с нами до вечера. Егор уже ждал нас внизу. Для Луны это выглядит как прогулка с моим старым знакомым, хотя мне кажется, она что-то подозревает. Оставлять ее одну не хотелось, поэтому я и ее позвала. Ненормально, что кроме работы она нигде не бывает. Молодая красивая женщина... Ведет себя, как затворница. Спускалась по лестнице, а сердце на набатом билось в висках. Целый день вместе. «Егор, не разочаруй ребенка. «Рада». «Привет». Присев на корточке, Егор протянул руку Ване. Тот ее гордо пожал, вид принял такой серьезный, но ну, точно в отца. Егор с незнакомыми людьми тоже холоден. «Здравствуйте». Ванька вежливо здоровается, «Мои уроки воспитания не прошли даром. Ты выбрал, куда поедем кататься?» Егор рассказывает обо всех маршрутах, будто подрабатывает гидом в выходные. У них завязался серьезный мужской разговор. Егор понял, что Ваня его держит на расстоянии, но заискивать, шутить и пытаться ему улыбаться он не старался. Вёл себя естественно, продолжал придерживаться обычного тона в разговоре. Ваня чувствовал, что с ним общаются на равных, и через пару часов сын перестал настороженно к нему относиться. Мне Егор явного внимания не уделял, будто понимал, что любой его интерес ко мне Ваня может воспринять в штыки. Только на светофорах позволял себе многозначительный взгляд. Я закусывала губу, чтобы не засмеяться. Мне тяжело далась прогулка. Наблюдать за Ваней с отцом было непросто. Я видела, насколько они похожи, И это не только внешне. Схожесть замечалась в том, как они наклоняют голову, как бросают косые взгляды. Ваня вспомнил подаренных роботов и поблагодарил Лютаева. Они нашли общую тему для разговора и с удовольствием обсуждали разные детали, конструкторы, функции и суперспособности. Девочкам такое не интересно. Когда меня все же попытались втянуть в разговор, я отшучивалась, что ничего в этом не понимаю. Я молчала, и смотрела на любимых мальчишек. По-разному, но люблю обоих. Прогулка на катере, огромная порция разнообразного мороженого, детские развлечения, а в конце вечера Егор умудрился отлучиться и купить ему огромную коробку конструктора с целым отрядом роботов. В прошлый раз я не позволила ему баловать Ваньку, но он все равно поступил по-своему. Не спорить же с ним при сыне, тем более Ваня так счастлив — Он нашёл подход к ребенку, и тот потянулся к нему. Сын не возражал, когда Егор брал его за руку, чтобы сойти с катера или перейти дорогу. Весь вечер я задавала себе вопрос, как отнесется Егор к известию, что Ваня его сын. Одно дело провести приятный день, другое дело узнать, что мальчик, с которым ты нашел общий язык, твой родной сын. Вернулись мы домой около шести вечера. Ваню надо искупать — позволить посмотреть мультики и уложить спать. Но сегодня это будет проблематично. Огромная коробка конструктора не давала ему покоя, вызывала столько восторга. Ваня в машине несколько раз пытался ее открыть, но я каждый раз успевала остановить. «Он ведь не отстанет, пока не соберем хотя бы одного робота, а мне так хочется провести время в тишине и о многом подумать». «У тебя отличный пацан», — произнес Егор, когда мы вышли из машины. «Совсем не похож на отца, за что огромный плюс тебе. Ты отличная мать, хорошо его воспитала». Вот он, момент, когда можно сказать, что Женя не его отец. Но я молчу. Мне кажется, еще не время, а одна прогулка не показатель. «Спасибо». «Я хочу пригласить тебя на настоящее свидание», — понижая голос. Ванька сидит на лавочке и пытается заглянуть внутрь коробки. «Понимаю, что из-за сына ты не можешь отлучаться по вечерам, но мы можем прогулять один день работы, в этом преимущество Бигбосса», — улыбается своей шутке. Делает предложение, от которого моё сердце пропускает удар, а по коже растекается жар. Весь день с Егором наедине. «Я хочу, моё женское начало требует и так хочет согласиться».